Глава восьмая. Под пространство. Я уже почти внесла в своё ежедневное расписание присоединение к офисному чаепитию. При полном вакууме информации этот источник для меня оставался единственным. Но всё-таки раздражало, с какой готовностью сотрудницы расхваливали шефа, особенно в нём души не чаяла Татьяна Михайловна. И в очередной раз я не выдержала. «Да что вы заладили, какой замечательный человек этот ваш Жеглов!» «Вам не приходило в голову, что он вообще не человек? У него ведь даже пупка нет. Я, как узнала, так с тех пор спать спокойно не могу. Как такое могло получиться? Или он все-таки тестовая модель очень умного человека, созданная руками еще более умного человека?» «Будущее нагрянуло, откуда не ждали». «В смысле нет?» Закономерно удивилась кабинка номер девять крайнего ряда. «Ты как об этом узнал?» «То есть тебя только это заинтересовало?» Я тяжело вздохнула и продолжила. «Нет, я, конечно, не медик, потому многого могу не понимать. Знаю, что человек может родиться без руки или ноги, даже без одной почки. Но как он родится без пупка? А среди вас есть медики?» Это они раньше думали, что сплетни не для них. Просто им никто таких заманчивых тем не подкидывал. Потому собравшиеся дамы забыли о чае в кружках, подались друг другу ближе и начали всерьез накидывать версии. Может ли быть такое, чтобы у человека не было пупка? Так разодорились, что и не заметили, как сам начальник подошел на шум и там же замер, обескураженно понимая, кто главный герой этой фантастической истории. «Скорее всего, пупок можно удалить хирургическим путем», – оглашала Татьяна Михайловна свою версию. «Можно же себе грудь сделать или ягодицы подтянуть косметической хирургии?» «Но я ведь тоже в медицине ничего не понимаю». «Ну да», – протянула кабинка номер два третьего ряда. «Теперь осталось додуматься, для чего это понадобилось Глебу Борисовичу». Предмет обсуждения решил, что на том хватит. Он почему-то уставился на меня, будто бы точно угадал, кто это обсуждение породил и до целой хирургии удачно поддерживал. Рявкнул в мою сторону, но чтобы каждая расслышала. «С чего вы вообще взяли такую дичь? Вам работы мало? Так я сейчас накину». «Не знаю, как остальным, но мне лично очень не понравился его тон». Мы ему неподчинённые, чтобы так нас отчитывать. Пришлось парировать. Ну, знаете, Глеб Борисович, я тоже много какой лапши могу навешать. А может, вы запрограммированы именно на такой ответ? Товарищ тестовая версия киборга. Глеб на провокацию не поддался. Видимо, привык общаться с адекватными людьми. Вот и не знал, как правильно реагировать на спонтанный вброс. Есть у меня пупок, вот. Он нервно выдернул край футболки из-под ремня и оголил часть живота. «Никакой я не киборг». «Лада, если продолжишь в том же духе, я с сотрудником еще и разговаривать с тобой запрещу». Он прошел взглядом по остальным. «А вы кого вообще слушаете?» «Достаточно доказательств, чтобы все пошли работать?» «Строго для протокола. Пуп был». Примерно на том же месте, где должен был быть. Ну и заинтересованным сразу стало ясно, что в тренажерку он все-таки ходит, а не только других туда выпроваживает. Женщины и девушки неловко замялись, кое-кто не забыл покраснеть. Кто-то сразу с места в свой аквариум заспешил. А я пожала плечами и тихо выдохнула. «По-моему, больше похоже на зарядное устройство, чем на пупок» но на меня никто не обиделся что поставила их в неловкое положение кабинка номер четыре пятого ряда пихнула меня в локоть и шепотом возрадовалась круто ты его на полуштриптиз развела но лучше бы сказала что у него ягодиц нет или еще чего нибудь не ну хороший мужика я обглянула есть ли у него ягодицы а то вдруг а ты прикольная лада «Можно как-нибудь посидеть вместе в баре? Поболтаем по девичьи?» Я глянула на нее из-под лобья. Похоже, она в отделе продвижения работает. Другие департаменты поумнее людей принимают. Потому не ответила, а не спеша последовала за возмущенным начальством. Зря он так близко к сердцу мой выпад принял. Я ведь даже не собиралась его задеть. То есть до сих пор не собиралась. И только-только к этому переходил. «Глеб Борисович, нам нужно поговорить. За мной в кабинет». «Куда, прости?» Он, обернувшись, уставился на меня. «Лада, ты случаем не перепутала, кто здесь главный?» Я убедилась, что нас никто не слышит, приподнялась на цыпочке, подставила ладонь ко рту и проникновенно убедила. «Да вы здесь главный альфа-самец, не беспокойтесь. Я по поводу вашего условия». «Официальная встреча ведь уже в эту пятницу». «А, ну ладно, тогда за мной в кабинет», — согласился он. Однако, когда прикрыл за мной дверь, снова глянул серьёзно. «Ты для начала не хочешь извиниться?» Я смотрела в его глаза прямо, а говорила открыто и с таким же деловым видом, как у него. «Хочу. И обязательно это сделаю, когда будет повод. Перейдём к важному». «Лада», — воскликнул он, — Невольно улыбаясь и зачем-то все еще мусоля предыдущую тему. Я думал, что моим авторитету в офисе ничто не угрожает. Но я определенно недооценил степень тлетворного влияния. О рейтингах переживаете? Поняла я. Нет смысла. Благодаря мне ваши рейтинги сегодня пробили потолок. Дам один совет. Хотите, чтобы они вас еще сильнее полюбили? Ходите голым. А пока всё-таки о клиентской тусе, если не возражаете. Понимаете, Глеб Борисыч, я вчера случайно в своём шкафу обнаружила полное отсутствие вечерних платьев. Теперь он уже снова смеялся. Ты всерьёз считаешь, что если завернуть предложение таким образом, то оно будет звучать внушительнее? Знаю я, что у тебя платьев нет. Догадался уже. Ну так заедем вечером в бутик. Это так неловко. Я вскинула руки и смиренно потопила взгляд. Мне уже не по себе от мысли. Сколько денег я из вашего кошелька вытрясла? Вряд ли столько успеваю зарабатывать. Некрасивая ситуация получается. Я ощущаю себя обязанной, хотя ничем вам не обязана. Можно ли мне пойти в этом свитере или не идти вообще? Я глянула на него с надеждой. Но ответ последовал незамедлительно, хотя больше напоминал вопрос. Можно ли мне вызвать полицию прямо сейчас или подождать еще пары аргументов? Запись с камеры-то у меня осталась. Поняла. Договорились. Признала я, поморщившись. Кстати, а почему уважаемого Сергея Сергеевича сегодня нет? Вы же не уволили его из ревности? Глеб уже обошел свой стул, успел усесться и увлечься чем-то на мониторе своего компьютера. Ответил задумчиво. Словно потерял ко мне интерес. Таких специалистов из-за ерунды не увольняют. Я разрешил ему подготовить презентацию дома, чтобы не тратил время на дорогу. Работы много, а ему к пятнице надо все успеть. «К той же самой пятнице?» – вдохновилась я. «То есть он будет на той же Тусе?» «Разумеется. Морсов – руководитель этого проекта. Он и будет основным докладчиком». А я бы предпочел, чтобы ты не называла официальное мероприятие тусой. И я так растерялась, что слова из головы вылетели. Я... Я... Глеб Борисович. Мне срочно нужно шикарное вечернее платье. Чем шикарнее, тем лучше. И еще ресницы хочу, как у вашей Алены. Алена не моя. Да хватит уже. Сейчас не время для глупых выкрутасов. «Ваш кошелек от таких мелочей не отощает. Вы когда освободитесь? Я готова рвать в бутик». «Так после рабочего дня». «А у тебя он уже закончился, что ли?» Я хитро подмигнула и перед тем, как выбежать из кабинета, ответила. «Еще и не начинался? Только шефу моему не говорите?» Кажется, он очень тяжело вздохнул в сторону захлопнувшейся двери. Но все оставшиеся дни я очень старалась и обеды заказывала, и от мелких заданий не отлынивала. Стекла вообще начищала так, что их переставало быть видно в воздухе. Это пятница, это чертово вечернее платье, способное помочь мне наконец-то попасть в поле зрения мегамозга С. И если я хоть что-нибудь понимаю в расфуфыренности, у него не останется шансов. Ведь платье было великолепным. Когда я вышла из примерочной, Глеб уставился на не слишком короткую черную тряпку на мне, провел взглядом по диагонали пришитых блестяшек. Я же в выборе сомневалась. Точно оно. Чувствую себя голой. Он похмыкал, но потом заверил. Точно оно. Потому что у меня тоже реакция, будто ты голая. Возможно, нам обоим просто нужно к этому ощущению привыкнуть. Тебе действительно нравится ходить только в джинсах и футболках? Кто бы говорил, заметила я, указывая на его обычный весьма неформальный прикид. Ты тоже не в костюмах-тройках щеголяешь. Я вообще раньше думала, что людей в большие начальники без галстуков не пропускают. Согласен, Квиты. Кстати говоря, тебе не нужны ресницы, как у Алены. И так сойдет. Ясно, ресницы зажмотил поняла я. «Ну ладно, скорее бы пятница». От туфель на каблуках я отказалась. Выбрали самые простые лодочки. Не то, чтобы я боялась убиться, но и без каблуков была заметна выше ростом Сергея Сергеевича. И хоть в моих глазах это не имело никакого значения, но я не знала, как подобному относится он. Компенсируется ли разница в возрасте и росте глобальным разрывом в интеллектуальном развитии? В пятницу, в полседьмого, мы подъехали к прекрасному зданию в центре. По программе мы сначала послушаем доклады в конференц-зале, а потом, пораженный гением Сергея Морсова толпой, отправимся на банкет, где будем дружно под шампанское друг друга поздравлять с тем, что прикоснулись к чуду. Людей собралось очень много, и в какой-то момент я перестала себя чувствовать разряженной куклой. Остальные были одеты не проще. Даже Глеб вырядился в костюм с галстуком, возможно, мне назло. Или тут действительно в разбитных щегольских косухах не пропускали. Наши места были в первом ряду, но я продолжала сворачивать шею в разные стороны, все сильнее паникуя. «Сергея Сергеевича не вижу. Неужели он опаздывает?» Глеб посмехнулся в кулак и, наконец-то, соизволил пояснить. «Он вряд ли придет, Лада. Приболел». «Почти неделю уже на больничном». Меня его спокойствие насторожило, но сознание продолжало цепляться за мечту. «Как это? Но у него же доклад. Кто защитит честь всей нашей бесполезной организации, если не лучшей из нас?» «Придется мне прочитать». Глеб подбородком указал на папку на своих коленях. Мечта разлетелась в щепки, будто ее «Будто ее и не было». Я угрюмо уставилась в его наглую щеку, сойдя сквозь зубы. Обманул гад ползучий. Специально, чтобы я пришла как миленькая. Сердце мне разбил. В это убожество вырядил ради своих подлых целей. На этой неделе мне было некогда бороться с твоим сопротивлением, Лада. Я просто сократил временные издержки. Но в качестве оправдания добавлю... Потом нас всех будут кормить. «Меня, по-твоему, можно купить за халявные кормежки? Иди, читай свой доклад. Я тебя сейчас такими вопросами завалю, что ни одного договора больше в жизни не подпишешь». Он утешающе похлопал меня по руке, что и было исчерпывающим ответом. В этом плане он ничего не боится, то есть точно сам презентацию готовил а вопросы из зала, скорее всего, лишь добавят очков его выступлению. «И уж в этом я не буду помогать». Раздражать своим близким присутствием он перестал только тогда, когда мужчина возле огромного экрана восторженно завопил. «Обеспечению кибербезопасности, Глеб Борисович Решетников. Встречайте!» Я была так возмущена, что половина его выступления – прослушала. отцепила все проклятия себе под нос, немного остыла и все-таки случайно начала выхватывать из речи директора обрывки фраз, а потом и заинтересовалась. Внутри живота начало нарастать напряжение, особенно когда он к многоуровневой защите данных перешел. Со мной происходило что-то странное. Почти такая же страсть, как к мегамозгу Эс. Она потекла по венам, почти выдавливая предыдущую симпатию, но, к счастью для нас обоих, доклад резко подошел к концу. Глеб даже ни одного кода на слайде не показал. Закончил внезапно, когда я сгорала от предвкушения и мысленно ужажала мизинцем клавишу Enter, как спусковой крючок. Но нет, до разрядки он так и не довел. Свернул доклад какими-то банальностями и поблагодарил за внимание. Пружина внутри мгновенно скрутилась обратно. Нервы расслабились, а голову отпустило. вытерла испарину парина со лба. Зато теперь я проголодалась. Можно и на банкет. Но как я слушался со стороны. Шепотом поинтересовался Глеб, когда вернулся на место. Паршивенько, пробурчала я. Хотя я не слушала. Все думала, какую функциональную нагрузку несет галстук. Глеб неосознанно поправил узел под своим горлом. Не знаю точно. Вроде бы их сначала использовали для обогрева. Видимо, поэтому мне сейчас так жарко. Вот сколько раз уже выступал, а всё равно немного волнуюсь. Речь ведь не только о моих гонорарах идёт. Я за стольких людей отвечаю. Эта ответственность всегда немного давит. волнение я за ним не заметила. Как-то наоборот. Глеб выглядел так, будто является директором не своей компании, а целого мира и все живущие его туповатые подчинённые. А если кто-то посмеет в этом усомниться, то он беспощадно их оцифрует. Люди ведь и контракты ему под локоть подсовывают только из-за этого страха. А вот других докладчиков он слушал слишком внимательно. Иногда что-то записывал в своём смартфоне. Я не отвлекала, но бурного интереса так больше и не ощутила. Панкетный зал оказался еще грандиознее и многолюднее предыдущего. Голодных всегда больше, чем умных. Глебу приходилось останавливаться и отвечать на какие-то вопросы, но зато места мы успели занять в отдалении, а не в центре, куда его пытались пристроить. Наверное, даже матричному агенту нужна была передышка. Глеб договорился о нескольких встречах с новыми возможными клиентами. Ко мне тоже обращались с какими-то вопросами наподобие «Как вы оцениваете перспективы отрасли и конкретно вашей компании?». Я косилась на начальника и отвечала предельно вежливо, строго следуя условиям последней с ним сделки. В конкретно нашей компании я числюсь младшей помощницей уборщиц, потому оцениваю свои перспективы высоко, По крайней мере, с моего места потолка карьеры даже не разглядеть. Э-э-э... Обескураженно тянул спрашивающий. А другой, помоложе, попытался сделать мне комплимент. «Глеб, какая очаровательная у тебя спутница. Коллега или нечто больше «Средняя. Я решила, что и сама на такой простой вопрос могу ответить. Но если я достаточно очаровательная, подарите мне ноутбук» когда Глеба не будет рядом. э, -э, -э. реакция почему-то в точности повторяла предыдущую. Но Глеб не злился, а лишь ухмылялся. Не всегда надо быть такой честной, Лада, но на первый раз сойдет. Потом от нас отстали. Этот банкет был скорее не бизнес-встречей, а региональным форумом по внедрению инноваций. Особенно тягостную в своем пафосе речь изложил какой-то жирный депутат. На его тосте об объемах инвестиций и разработках отечественного ПО задремали даже самые стойкие. Зато я начала ощущать себя комфортнее, когда фокус внимания рассредоточился по длиннющим столам. Алкоголь я не люблю, но сделала полглотка вина за компанию. Осталось посидеть и помолчать еще пару часов, и условие выполнено. А я чемпион мира по молчанию. Но Глеб время от времени выдергивал меня в реальность. О чем опять задумалась? «Скучно здесь?» «Нет, здесь пока еще недостаточно скучно, чтобы почувствовала себя как дома. Но уже терпимо, призналась я. Может, хочешь потанцевать?» Он глянул на меня и рассмеялся от реакции. «Дай угадаю, не хочешь». «Но как-то же ты веселишься. Покажи мне, как». Я размышляла над просьбой несколько минут. И, вероятно, полгладкая вина с непривычки тоже внесли вклад в мое решение. Потому уверенно взяла Глеба за руку и потянула. Он удивленно, но с явным азартом уточнил. «Что? Куда?» Не желая объясняться, я медленно потекла вниз, под стол. Мой напарник немного подумал, осмотрелся, не глядят ли на нас именно в этот момент. И все-таки отважился присоединиться рядом с нашими местами пары ушли танцевать и теперь в двух метрах справа чернели начищенные ботинки а слева покачивался край белой скатерти Эта тонкая женская ножка болтала на носке полуснятую туфлю И что мы здесь делаем поинтересовался глеб, когда несколько привык к новому положению смотри это же перевернутый мир прошептала я ты прямо среди людей, в самом центре общества, но они тебя не видят, и ты можешь просто наблюдать за ними отстраненно, без оценочных суждений. Вот они и вот ты, но будто в разных подпространствах. И когда ты есть, но тебя как будто нет, становится неважно, как ты одет, какой у тебя статус или как ты прочитал доклад. Только с такой точки зрения можно начать видеть что-то более значимое, себя самого без блестяшек и галстуков. Глеб осмотрелся, подумал и признал, что-то в этом есть. Но обязательно ли для этого выглядеть так глупо? Только до тех пор, пока тебя парит, как ты выглядишь, повторила я уже высказанную мысль. Мужчина всерьез пытался осознать мою философию и даже отчасти ее понимал, потому и не спешил возвращаться в подпространство остальных людей. Возможно, это могло стать началом нового пути. Уже пути обращения Глеба в нормального интроверта, однако нас застукали. Скатерть отодвинулась, внизу показалось совершенно неэмоциональное лицо официанта, а тон его был предельно серьёзным. «Вам десерт сюда подать «Мы, пожалуй, вернёмся на место», успокоил его со смехом Глеб и пополз обратно на светлую сторону. Я хоть и вздохнула, но за десертом могла бы и на край солнца отправиться. Вот только эта незначительная, мимолетная близость, когда меня услышали и попытались понять, весь день сделала не таким уж бесполезным.